Часы показывали 20 минут первого, но на привокзальной площади вовсю шумела жизнь. Я пересекла площадь и направилась в переулок, намереваясь кратчайшим путем попасть в центр. Там, куда проще поймать такси. Но, поразмышляв, все же решила этого не делать, предпочтя идти пешком. Путь мой лежал на ничем не примечательную улицу, где находился бар «Бабочка». Он располагался на первом этаже старого трехэтажного здания. Скромная вывеска. Две лампочки в подсветке перегорели. Окна темные, бар уже закрыт. В прежние времена он мог работать до самого утра. Обычно Виссарион закрывал его, когда уходил последний посетитель. Бар облюбовали проститутки, грея здесь по ночам, если работы не было. Издали заметив вывеску, я вздохнул с облегчением. Конечно, я надеялась, что у Виссариона все в порядке и бар по-прежнему существует, но знать наверняка не могла свернула в ближайшую подворотню и протиснувшись в узкое пространство между вросшим землю неказистым сооружением неизвестного назначения и мусорными баками вышла к черному ходу бара в узком окошке над железной дверью горел свет в груди вдруг разлилось тепло я чувствовала себя усталым путником который наконец то оказался возле родного дома а свет в окне вроде маяка немного свидетельства того что здесь тебя ждут подойдя ближе я постучала в железную дверь Звонок, как и в прежние времена, отсутствовал. «Иду», — услышала голос Виссариона. Дверь распахнулась, он взглянул на меня и сказал. «Заходи». Я оказалась в узком коридоре. Все тут было знакомо. Трещина на стене, календарь пятилетней давности, запах кофе и сигарет. В Виссарион сам не курил, но посетителям сие не возбранялось, хотя на барной стойке... Почетное место занимала табличка с нарисованным белой краской черепом с улыбкой от уха до уха, зажатой в зубах сигаретой и надписью «Курить? Здоровью вредить». Виссарион запер дверь и шаркающей походкой направился в подсобку. В лице не намека на удивление. Точно мы вчера расстались. «Привет», — сказала я. «Сейчас заварю чай», — отозвался он. Виссарион принялся возиться с чайником, а я его разглядывала. Внешне он совсем не изменился, и это тоже порадовало. Волосы совсем седые, но и их мало осталось. Физиономия — самая что ни на есть простецкая Рубашка в клетку, меховой жилет. Штаны с пузырями на коленях и тапочки на босу ногу. Виссарион редко покидал свое заведение. Жил в том же доме, в квартире на первом этаже по соседству с баром. Под садкой я увидела дверь, которой раньше не было. «Новшество?» — кивнул я в том направлении. «Ага. Теперь можно попасть в квартиру, не выходя на улицу. Удобно». Чай он заварил, разлил по чашкам и одну пододвинул мне. «Дверь открываешь, не спросив, кто?» — попеняла я. «Вдруг грабители?» — он махнул рукой. «Как дела?» — прихлюбывая чай, задала я вопрос. «По старому. Зимой прихворнул малость. Наташка и Кармен меня выхаживали. Наташка работала здесь поварихой. Девок она терпеть не могла. Оттого предпочитала обретаться в кухне. А если выходила, непременно затевала скандал. Кармен, по моим подсчетам, было за пятьдесят. И я порой диву давалась, как она умудряется заработать себе на жизнь. Ее клиенты, сильно пьющие дяди, в летах. Сами голову ломали, где найти деньжат на опохмелку. Она единственная из девок не вела с Натахой перманентной войны, так что их совместное бдение у постели больного не удивило. «А ты к врачам обращаться не пробовал?» — все-таки спросила я. «Ну их». коли время пришло, помру. коли нет, без них на ноги встану. Как видишь, брожу. Пока болел, Кармен здесь всем заправляла. Выручка увеличилась вдвое. Молодец». Девки взвыли, пришли жаловаться. Понятие о ведении бизнеса у Виссариона своеобразное. «Как Тони?» — задал он вопрос, приглядываясь ко мне. «Он с тобой?» «Сейчас нет. Говорить о том, что муж в заложниках, я сочла излишним». «Меня спрашивали?» «Поначалу да, а теперь вроде успокоились». «Здорово допекали». «Три зубы и два ребра», — пожал он плечами. «Прости», — вздохнула я, — «в моем возрасте зубов все равно лишишься, а ребра мне уже ломали». «Свет по ночам жгу, потому что тебя поджидал». «Знал, что вернусь?» «Карма», — пожал он плечами. «Это что-то вроде судьбы?» «Карма — не судьба», — покачал он головой. «Карма — это все хорошее и все плохое, что переносишь из одной жизни в другую». Человек сам определяет, сколько добра и зла он совершает в каждой из своих жизней. Опять же, от того, сколько добра и зла в твоей карме, зависит, какая жизнь уготована тебе в будущем. Стать низкорожденным или высшим существом. Мне больше нравилось, когда ты Канта читал. Огорчил ты меня, — заметила я со вздохом. Выходит, и в будущей жизни стать приличным человеком не светит. Встретишь Будду — убей его, — изрек Виссарион а Вообще-то, к его манере общаться требовалось привыкнуть. За время своего отсутствия я кое-какие навыки подрастеряла. Это ты о чем? Понимать ее надо так. Если вдруг обнаружишь, что пытаешься принять кем-то установленный идеал, выбрось его из своей головы. Я тебе уже говорил и еще раз скажу. Ты, Юлька, хороший человек. Возвращаться тебе не следовало, но я этому все-таки рад. Боялся, помру, с тобой не простясь. Я засмеялась и головой покачала. Ты несешь несусветную хрень. Мне при хорошем раскладе побегать доведется дня три, но я очень рада тебя видеть. Он похлопал меня по плечу и налил еще чаю. У меня останешься. На одну ночь, если не возражаешь. Переночую в подсобке. Живи сколько надо. Ничего, если спрошу. Валяй. Ты по старым делам или новые появились?» «Сразу и не ответишь. Дело вроде новое, получается, что опять старое». «Ага», — кивнул он. «Что ж, располагайся, а я к себе пошел». «Интернет подключен?» «Обижаешь. Не в деревне живем». Он ушел, а я достала ноутбук, решив кое-что освежить в памяти. Часа в четыре устроилась спать на диване со скрипучими пружинами. Ровно в семь я проснулась, точно от звонка будильника. Умылась в туалете по соседству и приготовила себе кофе. Тут и Виссарион появился. «Может, все-таки у меня останешься?» — спросил хмуро. «Твои ребра стоит поберечь. Старые уже всякой швали боятся». «Спасибо», — кивнула я, взяла сумку и направилась к черному ходу. «Куда теперь?» — вновь спросил Виссарион. Карму улучшать. Вдруг повезет, успею сделать что-то путное. Пожелай мне удачи. Удача всегда пригодится. Выбрав путь, следуй по нему без сомнений. Ты воин. Так иди и воюй. Совсем у тебя старый башка набекрень бекрень? Посетовала я. Ага, кивнул Виссарион. Я вышла на улицу. День обещал быть жарким, на троллейбусной остановке уже толпился народ. С трудом втиснувшись в подошедший троллейбус, я доехала до центра. Болтаться с сумкой по городу неудобно. Я зашла в ближайший супермаркет и оставила ее в ячейке камеры хранения. Теперь путь мой лежал к офису Долгих. По дороге я купила два мобильных телефона. Регистрировать их не стала. Как подобраться к Долгих, виделось смутно. Взглянула на часы. Если его привычки не изменились, сейчас он направляется в офис. Маршрут, по которому следовал долгих каждое утро, проходил именно здесь. Я шла по узкому тротуару, то и дело поглядывая на витрины. Бесконечный поток машин двигался по улице старого города. А вот прохожих было не так много. Может, поэтому я обратила внимание на мужчину, нервно прохаживающегося возле пешеходного перехода. Зеленый свет сменился красным. Вновь вспыхнул зеленый. А он продолжал свое движение туда-сюда. Видно, ждал кого-то. Некоторые вещи делаешь безотчетно. Тело реагирует быстрее, чем ум. Я свернула в арку между двумя домами и укрылась в ее тени. Мужчина у перехода взглянул на часы, а потом на противоположную сторону улицы. Едва заметно кивнул. Проследив его взгляд, я увидела возле магазина игрушки типа лет тридцати в надвинутой на самые глаза бейсболки В руках он держал газету, свернутую трубочкой. Эти двое явно что-то затевали. Собственно, какое мне до них дело? Но, привалившись к стене, я продолжала наблюдать. Тот, что с газетой, помахал ею, будто от комаров отбивался, хотя их в центре города и в помине не было. В ту же минуту за моей спиной послышался звук мотора. Я оглянулась и увидела, что со двора выезжает машина. Светлый Рено. Водитель посигналил и машины на ближайшей полосе замерли, пропуская его. Рено намеревался пробиться на левую полосу движения, что с некоторым трудом и проделал, перегородив дорогу обоим потоком. Потом вдруг рванул вперед и влетел бампером в припаркованную возле тротуара машину. Движение на узкой улице замерло, как по команде. Водители чертыхались и, открыв окна, в досаде размахивали руками. Обычная городская сценка, какие можно наблюдать каждый день если бы не эти двое типов по разным сторонам улицы. Я направилась к тому, что все еще стояло у перехода, и вот тогда увидела машину долгих. Сомнений быть не могло. Черный «Мерседес» — три тройки в номере. Ночью в интернете я не зря копалась. Вдруг возникло ощущение дежавю. Я уже догадывалась, что будет дальше. На дороге бог знает откуда появился мотоцикл. Быстро приближаясь к «Мерседесу» по встречной полосе, водитель и пассажир в черных блестящих шлемах полностью закрывающих лица. На пассажире кожаная куртка. Он быстро расстегнул молнию. До «Мерседеса» оставалось несколько метров. Бросившись вперед, я поравнялась с мужчиной у перехода. Он стоял слишком близко к проезжей части, а на меня до того момента попросту не обращал внимания. Я изо всех сил толкнула его. На ногах он не удержался и полетел прямо под колеса мотоцикла, который, на его счастье, чуть притормозил. К сожалению, я полетела на асфальт вместе с ним. С трудом откатилась в сторону, успев увидеть всего в нескольких сантиметрах от своего лица колесо мотоцикла, показавшееся мне невероятно огромным. Грохнула автоматная очередь, а я попыталась подняться и заодно оценить обстановку. Дядя так и лежал на дороге, раскинув руки. Мотоцикл стремительно удалялся, лавируя между машинами. Из «Мерседеса» долгих выскочили двое охранников. Один что-то орал, а второй приближался ко мне. Прочие граждане ошалелы выглядывали из своих автомобилей. Видя, что расстояние между мной и охранником стремительно сокращается, я бросилась бежать в том направлении, где исчез мотоцикл. То ли к асфальту головой я успела приложиться, то ли попросту пребывала в легком шоке от неожиданности своих и чужих действий, но соображала я не очень хорошо. А надо бы. Охранник бежал всего в каких-то ста метрах. По прямой мне от него не уйти. Дома здесь стояли вплотную друг к другу, и день не наблюдалось. Что неудивительно, все силы уходили на то, чтобы двигаться максимально быстро. Впереди, прямо поперек тротуара, замерла газель. Двое мужчин в ярких комбинезонах выгружали из нее ящики и спускали по трапу в подвальное окно. Первая мысль — нырнуть вниз, была тут же забракована. Неизвестно, где я окажусь. Скорее всего, в подвале магазина или офиса. И как смогу выбраться оттуда? Ко всему прочему, мой преследователь это, безусловно, увидит и ринется за мной. Я выскочила на проезжую часть, обегая машину. И тут нечто вроде идеи, наконец, возникло. Я потянула на себя дверцу газели, и она открылась. Плюхнувшись на сиденье, я прикрыла дверь. Лежа на спине и чуть приподняв голову, я смогла наблюдать, как охранник долгих, вслед за мной, обижав газель, бросился дальше по тротуару. У меня чуть больше минуты, пока он не поймет, что потерял меня, и не вернется, чтобы понять, куда я делась. Осторожно открыв дверь со стороны водителя, я выбралась на тротуар. Оранжевые комбинезоны, занятые разгрузкой, внимания на меня не обратили. Теперь я неслась в противоположную сторону, пользуясь тем, что из-за газели охранник видеть меня не мог. Секунды стремительно таяли. Я подскочила к ближайшей двери. Рядом с ней таблички. «Должно быть, в доме расположены офисы». Распахнув дверь, я вошла в подъезд. Прямо лестница за ней — глухая стена. Прыгая через две ступеньки, я поднялась на второй этаж. Зоомагазин и турбюро «Вояж». Я сделала выбор в пользу «Вояжа». В просторной комнате три стола. Вся сотрудница занята клиентами. Еще двое посетителей ждали своей очереди, сидя на диванчике возле окна. Я подошла и встала рядом поглядывая на улицу. Вид отсюда открывался прекрасный. Жаль, что тротуар с моего места не увидишь, только тот, что был напротив. Зато я смогла отдышаться, а заодно проверить дамскую сумку, висевшую у меня на плече. К счастью, мобильный паспорт и деньги на месте. Первый стол освободился. Мужчина с женщиной, ожидавшие своей очереди, перебрались туда, а я на диван. Выждав еще минут пять, Подошла к ближайшему столу и спросила, наклоняя к сотруднице. «Простите, где у вас туалет?» Она взглянула и с некоторым неудовольствием ответила. «В конце коридора направо». Я вышла в крохотный коридор, справа туалет, слева что-то вроде кухни, и лестница вниз. Быстро спустившись на первый этаж, я гадала, повезет или нет. В старых кварталах никогда не знаешь, с чем столкнешься. Повезло. Железная дверь выходила во двор. Она была заперта, но рядом с дверью в стене кнопка. Я ее нажала, раздался легкий щелчок, и дверь открылась. А я чертыхнулась. Захламленный квадратный дворик, четыре дома, пристроенные друг к другу, образовывали квадрат. Я все-таки прошла вперед и вскоре смогла выдохнуть с облегчением. Между домами был узкий проход, перегороженный невысоким забором из металлических прутьев. Я легко перебралась через забор и не спеша отправилась по улице. Грохача подошел трамвай, а я вспомнила, что здесь остановка. Мне было все равно, куда ехать, лишь бы подальше от этого места. Волнение понемногу улеглось, и, выйдя возле здания городской администрации, я устроилась на скамейке возле фонтана. Если мне не пригрезилось... Сегодня я стала свидетелем неудавшегося покушения. Впрочем, не удалось оно не без моего вмешательства. Авария была подстроена, чтобы создать пробку. Один из мотоциклистов стрелял из автомата. Но судя по тому, что машина долгих и после выстрелов выглядела как новенькая, цели они не достигли. Водителю мотоцикла пришлось резко затормозить, потом вывернуть вправо, чтобы не наскочить на дядю, которого я сбила с ног. Выходит, кто-то в этом городе решил, долгих в царьках засиделся. Что ж, времена меняются, и правители тоже. Вопрос, что теперь делать мне? Точнее, как связаться с Вадимом Георгиевичем? Номер его мобильного в интернете обнаружить не удалось. Если позвонить в офис, секретарь поинтересуется, кто я. У долгих не один, а три секретаря, и пробиться к нему непросто. Скорее всего, меня отфутболят или соединят с его помощником. Выдать себя за любимую племянницу не получится. Родни у долгих нет. Час назад я собиралась явиться к нему в офис и передать на входе конверт с мобильным. Они б его, конечно, проверили на предмет всяких неприятных неожиданностей, но, в конце концов, передали. Теперь о том, чтобы нагрянуть в офис, не могло быть и речи. В свете сегодняшнего события любой визит вызовет подозрения, и меня не отпустят до тех пор, пока не узнают, кто я такая. А когда узнают, тем более не отпустят. Наведаться к дому, где он живет, и передать пакет консьержу? До консьержа еще добраться надо, охрана там тоже, будь здоров. Год назад, готовя покушение на долгих, я много времени потратила на выяснение, как к нему проще всего подобраться. И теперь занимаюсь тем же самым, только с другой целью. Еще одна проблема. Никто не должен знать, что я в городе. В идеале только сам Вадим Георгич. Значит, никакой охраны и консьержей. Чем меньше я мозолю гражданам глаза, тем для меня лучше. Что же остается? Стараться быть поближе к долгих и действовать по обстоятельствам. «Гениальный план», — усмехнулась я. Заглянула в соседний магазин, купила солнцезащитные очки. Свои я потеряла во время беготни по улице. И бейсболку. После чего пешком отправилась к офису Вадима Георгича. Прямо напротив его офиса был небольшой сквер с детской площадкой. Там я и устроилась. Мамаши гуляли с детьми, и на меня внимание никто не обращал. Летом на площадке народ задерживается до позднего вечера. К некоторому удивлению... Возле офиса не наблюдалось никакой суеты. Ни тебе бронетранспортеров, ни типов камуфляже засевших в окопах. Тишь да гладь. Интересно, долгих здесь? Или предпочел в офисе сегодня не появляться? Точно в ответ на мой вопрос ворота вдруг открылись, появился тот самый «Мерседес» и направился в сторону проспекта. Я бегом припустилась в том же направлении, но не по улице, а через сквер и ближайший двор. Успела как раз вовремя. Мерседес замер на светофоре. Я оказалась по пути следования, но чуть впереди. Махнул рукой, останавливая машину. Через несколько минут я уже следовала за Долгих на новеньком «Шевроле». «Куда едем?» — спросил мужчина с улыбкой. «Прямо», — ответила я и взглянула сурово, давая понять, что к разговорам не склонна. Путешествие получилось недолгим. Вскоре Мерседес Долгих тормозил возле ресторана «Москва». Из машины появился Вадим Георгич и вошел в застекленные двери. Я попросила водителя проехать еще немного, расплатилась и не спеша вернулась к ресторану. Место это в городе известное, не самый дорогой ресторан, но популярный. Время для ланча подходящее, хотя долгих смог удивить, если учесть, что в него недавно стреляли. Ему бы себя поберечь, а он вошел в здание один, шофер и охрана остались в машине. Прикинув все за и против, я вошла в ресторан. Две девушки на ресепшн встретили меня дежурными улыбками. «Зал для курящих или некурящих поинтересовалась одна из них. Я ответила, что это не принципиально. «Выбирайте любой свободный столик», — сказали мне. Ресторан был огромным. Зал разделен на сектора. Здесь же располагались кухни, прямо по центру зала. От посетителей их отделяли стеклянные стены. При желании можно было наблюдать за работой поваров. Кухня здесь, кстати, на любой вкус. Интерьер вполне демократичный, но уютный. Люстры, собранные из рюмок всех размеров и форм. Медные кастрюли и сковородки, развешанные по стенам. Пузатые бутылки. Постеры с видами Москвы. Детский уголок. Здесь было многолюдно и шумно, но свободных столов оказалось в избытке. Лавируя между столиков, я высматривала долгих и вскоре увидела его в центре зала для некурящих. Он сидел в компании двух мужчин. Я устроилась неподалеку. Мне повезло. Передо мной было большое зеркало, и я могла наблюдать за тем, что происходит за моей спиной, не оглядываясь. Тут же подошла официантка. Быстро сделав заказ, я взяла журнал из корзины, стоявший рядом, и принялась его листать. Так можно было таращиться в зеркало, заодно прикрыв собственную физиономию. Лица мужчин, сидевших с долгих, показались мне знакомыми. Приглядевшись к ним, я мысленно присвистнула. «Партнеры по криминальному бизнесу. Это что-то вроде совещания?» Явись они к нему в офис, кто-то мог обратить на это внимание. А здесь встретились бизнесмены за ланчем. Не похоже, что долгих чего-то опасается. Разговор, судя по выражению лиц, идет серьезный но не намека на нервозность в поведении Вадима Георгича я не уловила. Им принесли заказ и мне тоже. Журнал пришлось отложить в сторону. План сложился довольно быстро. Вряд ли эти двое меня узнают. Чересчур незначительно была моя роль в здешней иерархии. К тому же мужчины, занятые деловым разговором, редко обращают внимание на обслуживающий персонал. Я немного понаблюдала за официантами. Они периодически заглядывали в комнату рядом с буфетной. Поднявшись, я направилась в сторону туалетов, но траекторию движения сменила, продолжая наблюдать за интересовавшей меня дверью. Приблизилась и быстро вошла в комнату. Окажись она обитаема, пришлось бы врать, что ищу туалет. Комната была пуста. Что-то вроде раздевалки или закутка для отдыха. Крючки вдоль стен, на них висели фартуки, в которых щеголяли официанты. В корзине отутюженные футболки с логотипом ресторана. На широком столе в коробке бейджики с именами сотрудников. Очень надеялась, что никому не придет в голову заглянуть сюда именно сейчас. Я натянула футболку, прицепила бейджик и на ходу повязывая фартук вышла из комнаты. Удача любит тех, кто рискует. Навстречу шла девушка точно в такой же футболке. Я на всякий случай отвернулась, но ее интереса не вызвала. Официантов в смене человек пятнадцать, как минимум, в основном студенты. Вполне вероятно, что они не очень хорошо знают друг друга. В любом случае, вряд ли меня схватят за руку и начнут выяснять отношения прямо посередине зала. Вновь призвав удачу, я направилась к столику долгих. «Все в порядке?» — спросила я, подходя к Вадиму Георгиевичу почти вплотную. «Спасибо», — не глядя на меня, ответил один из мужчин. Второй ответа мне удостоил. Долгих был куда внимательнее. Посмотрел на меня и кивнул. Надо отдать ему должное, держать себя в руках он умел. Ни намека на удивление и прочие чувства. Его пиджак висел на спинке стула. Я улыбнулась со всей возможной приветливостью, мужчины за столом успели забыть обо мне, что позволило переложить мобильный из кармана фартука в карман пиджака. Долгих это, конечно, заметил, но вида не подал. Я поспешно удалилась направилась к кухне по пути свернув к детскому уголку юркнула за пластмассовую горку сняла фартук и футболку девочка лет шести в одиночестве игравшая там посмотрела с интересом я ей подмигнула и сунула ненужные мне вещи под скамейку через минуту я уже сидела за своим столом можно счет попросила официантку проходящую мимо обслуживала меня другая девушка но счет я очень быстро получила оставив деньги Я тут же покинула зал. Никто не ждал у дверей ни с той, ни с другой стороны. Я благополучно выбралась на улицу. На всякий случай проверила, не увязался ли кто следом. Ничего подозрительного. Я перешла дорогу и вскоре уже сидела в небольшом кафе. Открыла журнал, который прихватила в ресторане и настроилась на ожидание. Звонок раздался минут через пять. Но звонили на телефон, который вручил мне человек земцова «Юрий Германович...» Судя по голосу, был мной не особенно доволен. «Где вы находитесь?» — спросил резко. «Там, где я предполагалось Свяжитесь с моим человеком. Я продиктую номер». Номер он продиктовал. Я его запомнила и сказала. «Не вижу необходимости обращаться к нему. Сейчас, по крайней мере». «Кажется, вы утверждали, что не продержитесь в городе и трех дней. Теперь вы так не считаете?» «Вдруг повезет, и я найду вашу дочь раньше». «Смогли что-нибудь выяснить?» «Если будут новости, я вам позвоню». Убрала мобильный в сумку и продолжила листать журнал. Большая стрелка на часах описала полный круг. Когда, наконец, позвонил Долгих. «Вы довольно нахальная девица, Юля», — сказал он. «Мне говорили». «Давно вы в городе?» «Со вчерашнего вечера». «А сегодня уже стреляют. Неплохо». «Вадим Георгиевич». Заговорила я как можно мягче. Я знаю, что нарушила наше соглашение. К сожалению, у меня не было выбора. Я правильно понял, здесь вы не по своей воле. Правильно. И мое появление к прежним делам не имеет никакого отношения. Я рассчитываю недолго тут задержаться. Мне важно, чтобы вы знали. Я помню свое обещание и благодарна вам. Хорошо. После паузы произнес он. «Допустим, я закрою глаза на то, что вы здесь». «Спасибо», — ответила я, не сумев скрыть вздох облегчения. «Что касается ваших дел, — все-таки не удержалась я. Вы о том, что произошло сегодня утром, надеетесь услышать слова признательности? Не утруждайтесь. Говорить этого не стоило. Но слово не воробей». Недавнее происшествие — всего лишь демонстрация. И довольно глупая, — заявил он спокойно. Когда с человеком собираются разобраться всерьез, прибегают к услугам снайпера. Это куда надежнее, чем палить из автомата в центре города. Кстати, я должен поверить, что вы на этой самой улице оказались случайно. Мне известен ваш обычный маршрут. Я надеялась привлечь ваше внимание. Но все последующее оказалось неожиданностью, в том числе и мое вмешательство. Звучит весьма сомнительно. В любом случае вы уже вмешались. Я хотел объясниться. Верить мне или нет, ваше право. Разумеется. Сойдемся вот на чем. Я закрываю глаза на ваше появление здесь до той поры, пока сочту это возможным. У меня нет уверенности, что ваши и мои дела в настоящий момент не пересекаются. Хотя я и допускаю мысль, что вы убеждены в обратном. Он отключился. А я, сунув мобильный в карман, задумалась. Последняя фраза настораживала. Вроде бы ее следовало приписать излишней подозрительности долгих. Какое отношение может иметь поиск сбежавшей девчонки к тому, что здесь происходит? А если поиски лишь предлог? Земцову моя биография известна. В этом городе у него может быть свой интерес. Вот и причина, почему он хочет держать меня под контролем. Убитый горем отец или человек, замысливший хитрую комбинацию, о которой я даже не догадываюсь. Я прикидывала и так, и эдак, и в конце концов решила. Поживем, увидим. Главное, долгих знают, что я в городе, и готов закрыть на это глаза. Одной проблемой меньше. Теперь ничто не мешает заняться поисками лики.